Глава 4. Юла. После того, как она рассказала пеко свою жизнь, ей стало легче. Пусть не намного, но все же стало. А еще, ей было странно это осознавать, но этот уродливый горбун, отверженный, казалось, Богом и людьми, действительно понимал ее. Он говорил мало, словно не умел этого. А если говорил, то речь его была самая простая. Но Юла больше не боялась его. А еще не чувствовала различия между ними такого какое ощущала обычно, разговаривая со слугами. Наоборот, между ними словно было что-то общее, какая-то странная ниточка, но она никак не могла понять, какая. А на улице, между тем, зарядил дождик, словно пытаясь отомстить за несколько дней перерыва. Теперь хозяин дома все реже и реже выходил из дома, если только принести дров. А Юла вдруг поняла, что от скупки скоро сойдет с ума, потому что стоило ей перестать бояться пико, А жизнь ее хоть немного, но наладилась. И снова вернулась тревога за брата. Она словно иссушала, съедала изнутри. Юла готова была заняться хоть чем-нибудь, лишь бы не думать об этом. И еще хотелось есть. Она не умела готовить совсем ничего. Все-таки ее отец был графом. Но ей казалось, что даже слуги в их из Джарри доме питались лучше, чем этот несчастный горбун. Но почему-то эта мысль не вызывала презрения, только боль и жалость. Вдруг невольно вспомнилось, как спокойно он рассказывал о том, как мать била его и желала ему смерти. Это ведь уму непостижимо. Но Юла невольно задумалась, а если бы она была не такой красивой, или вовсе некрасивой, любили бы ее родители и брат так же, как сейчас? И она не могла найти ответа на этот вопрос, что рождало смутную тревогу в душе, а еще невольное уважение к Пеку. Он оставался человеком пожалуй, большим даже, чем король и все его придворные, несмотря на то, что он испытал. И однажды Юла решилась. Подошла к горбуну, когда он сидел за столом и стругал щепу. Видимо, для печи. «Пико!» Он поднял голову, и Юла поразилась какому-то странному огню, что мелькнул в его глазах, на мгновение преображая лицо, словно показывая нечто, скрытое от человеческих глаз. То, что было там, внутри – спрятанное за уродливой внешностью, нечто настоящее. Так же, как и она, настоящая – это не ее внешность, а то, что внутри. Она представила, что было бы увидь ее сейчас король, и не узнал бы, наверное, вовсе. Зеркала в логове горбуна, конечно, не было, как и ванной, и даже рукомойника. Все, к чему Юла привыкла, было для нее теперь недоступно. Она подозревала, что волосы ее некогда длинные, золотистые и красивые, Матушка очень любила расчесывать ее волосы и разговаривать с ней по душам. Теперь, наверное, похоже на паклю. А руки и лицо должно быть выглядят не чище, чем у трубочиста. Но это ведь по-прежнему она, а не некто другой заменивший ее. Эти размышления были слишком тяжелы для нее и рождались не сразу, а постепенно. Тем более, что времени на подумать у нее было очень много. Несколько мгновений она стояла и молча смотрела на горбуна, Думая, как бы спросить у него то, что она хотела. Как бы объяснить ему. А потом все-таки решилась. «Пико», — снова повторила она, — «откуда ты взял платье и одеяло?» Он выходит в город. Сможет ли он достать для нее то, что она хочет? Сможет ли она исполнить задуманное? Обменял у охотников на шкурки. «Какие шкурки?» «Зверей», — спокойно ответил Пико. А Юла вдруг поняла, чем он промышляет. Вся знать часто выезжала на охоту, но в основном только на крупных зверей. Мелкими зверями заниматься было зазорно и недостойно высокого титула. Мелких зверей добывали охотники или егеря, или вот такие, как Пико. Стало бы, денег у тебя нет, что ты, какие деньги? Тоже даст уроду деньги. Он изумился так натурально, что Юле снова стало больно. Во всем его голосе чувствовалась спокойная обреченность. Он принял свое родство и смирился с ним. «А ты можешь выменить у них все, что хочешь?» снова спросила она. «Ну, пожалуй, да. А тебе чего-то не хватает? Ты говори, я сам многое не понимаю». Ей показалось, он сказал это с каким-то волнением, словно для него действительно было важно, все ли у нее есть. «А ты можешь обменять у них книгу?» «Книгу? Какую книгу?» Пико поднял глаза, посмотрел на нее и снова отвернулся, словно ему было неловко. «Книгу рецептов», – ответила Юла. Ей почему-то тоже стало неловко, и она добавила уже тише и робко. «Я хочу научиться готовить». «Зачем? Тебе не нравится еда?» Пико вздохнул, как ей показалось, даже печально, а потом тихо добавил. «Ну да, кому она может нравиться? Я попробую спросить то, что ты хочешь» но ты не обязана готовить. Лучше я научусь. А ты говори мне, чего ты хочешь. Это мой долг». И замолчал, словно исчерпал весь запас слов. А у Юлы почему-то от таких простых фраз слезы навернулись на глаза. Должен ли он заботиться о ней? Зачем она ему? Чудовище, которому отдали ее на забор. В чем она была так уверена тогда на суде, оказался вовсе не чудовищем. Ей было жалко его и больно. В первый раз, наверное, она сейчас забыла собственную горькую участь, и ей стало так сильно жалко другого человека, что она забыла себя. Жалко человека, который единственный захотел что-то для нее сделать. Пеку, Матолек первая заговорила с ним, и не чуралась его больше, и не боялась. Кажется, он не вынес бы, увидев теперь в ее глазах то же презрение, что в самый первый день их знакомства. Но она попросила у него книгу, а он со смущением вдруг подумал, что она привыкла к другой жизни, той, что он видел лишь украдкой и которой не был допущен. И ведь не жалуется, не плачет, а он даже не знает, чего ей нужно, пока она не попросит. А она не попросит. Почему-то Пеку был в этом уверен. А сам он не мог сообразить, что ей нужно. Нет, верно, он не только урод, но еще и дурак. Та каша да мясная похлебка, которыми он питался изо дня в день и из года в год, разбавляя лишь летом свежими овощами, а зимой сушеными. Вряд ли годна была я в пищу кому-то, кроме него самого, тем более такой девушке, как Юла. А он даже не сообразил этого, да и готовить не умел ничего, кроме привычной похлебки. Но он научится, обязательно. Не гоже, чтобы она морала свои белые ручки. Пиков вспомнил, как, увидев знатных дам, его больше всего поразили их руки. Белоснежные, тонкие, словно прозрачные. Вот и у Юлы были такие руки, словно крылья у моего тылька. Он посмотрел на свои грубые лапищи, будто вырезанные из камня, потемневшие, покрытые мозолями, и тяжело вздохнул. Целую ночь он не спал, думая, что бы еще выменить у охотников. Книга у них верно была, да только не обманут ли они его. Он-то ведь читать не умеет. Хотя рецепты верно должны быть с рисунками. А еще продуктов бы взять. Не то, к чему он привык. Да, по правде говоря, у Охотников он брал только вяленое мясо, да и то не всегда сам он не умел его заготавливать, да и пушной зверь плохо годился для этой цели. А вот шкурки сдавалось правно: так приказал ему король. И теперь он усердно думал, чем питается знать. А еще он наконец-то понял, чего не хватало Юле. Даже его мать иногда пользовалась гребнями для волос и всякими женскими штучками. А у Юлы ничего этого не было. Подумав об этом, Пико сжал кулаки. Король жестоко наказывает за непослушение. Но теперь-то он есть у Юлы. И он не позволит, чтобы ее кто-то обидел. Да, не позволит. Именно так. Поворочившись до утра на своем жестком топчине, он так и не сбил себе кровать. Он задремал лишь под утро. И сон его был наполнен мотыльками. Они порхали вокруг него, садились на его руки и лицо. И во сне он был безумно счастлив от этого. Проснулся Пико, Тоже счастливым. Ему так редко являлись сновидения, что он едва знал, как они выглядят. И вот сегодня встал отдохнувший и радостный впервые, наверное, раз за всю свою жизнь. Не зная, что такое счастье и существует ли оно вообще, он невольно чувствовал его сейчас всем своим существом. А для этого так мало надо было, всего лишь взгляд на Юлу. И тогда заржавевшая улыбка невольно появлялась на лице. Сегодня ему надо снова проверить ловушки, вечером заняться шкурками, а завтра поутру отправиться к охотникам. Позавтракав, как обычно, он накинул жилет и похромал к лестнице, когда в спину донеслось тихое. «Ты куда?» И от этого вопроса он сам не знал, что случилось с ним. Каждый раз, как мотолек заговаривала с ним, Пико словно забывал, как он выглядит. «Посмотреть ловушки на зверей», – ответил немного неуверенно. Ему тяжело было подбирать слова. Слишком долго он молчал. А когда и говорил, никто раньше не хотел его слушать. «А ты не замерзнешь? Дождь ведь идет». Пикой обернулся. Мотолек смотрела на него спокойно, без страха. И не боялась ведь его, и не презирала за ужасную внешность. И беспокоилась за него. За него никто никогда за всю его жизнь не переживал. Казалось, умрет он, и всем станет только легче. Но вот Юла сказала эти простые слова, и они наполнили сердце таким теплом, что ему казалось, он может выйти под дождь в одной рубахе и не замерзнуть. «Не замерзну», – он покачал головой. «Я привык» и вышел за дверь. Дождь не пугал его теперь. И серое небо, и гнущиеся под ветром мостов и деревьев не навевали привычную тоску. Звери попрятались, видимо, в ловушке от дождя так, что те были переполнены. Хороший улов. Пико проверил все, и похромал домой, привычно поеживаясь, когда ветер швырял ему пригоршни дождя прямо за шиворот. Он не чувствовал ни холода, ни того, что вымок почти насквозь. За все годы жизни здесь, в лесу, он привык к здешней погоде, а привыкнув, перестал замечать ее неудобства. Обогреется сейчас у печи, высушит одежду, да примется дальше за свои дела. Когда он возвращался, уже почти стемнело, и увидев в окне непривычный огонек свечи, Почувствовал в первый раз, что возвращается домой. Ему даже показалось, что он увидел Юлу, метнувшуюся так напрочь. прочь. Да, вот уж глупость. Зачем ей ждать его? И все же он был счастлив, в свою холодную и неуютную до недавнего времени берлогу. Юла. Пико ушел проверять силки, а она осталась одна в его берлоге. И ей снова стало печально. Пусть он всего лишь горбун и не должно быть у них ничего общего, Но с ним странное дело, она почти забывала свою тоску. А еще она совсем немного, но беспокоилась за него. Не попросила бы она взять ему книгу, глядишь, он бы и повременил с прогулкой, а на улице все-таки дождь. Чтобы в голову не приходили такие странные, совсем не свойственные ей мысли, Юла решила немного прибраться. Пусть она и никогда этого не делала, но видела, как убирались нанятые служанки. А еще, хоть в темноте и не видно было пыли и грязи, Все равно казалось, что если она тут все протрет, станет немного светлее. Ну, или, по крайней мере, не хуже. И Юла решилась. Тем более, что времени у нее было хоть отбавляй. Она знала, откуда Пеко берет воду. На углу крыши стояла старая бочка. В ней-то и собиралась дождевая вода. А летом он, видимо, носил воду из ближайшего ручья. Если она накинет тулуп, то, наверное, сможет добежать до бочки, не промокнув. Юла накинула тулуп, подхватила большую чашку и бросилась за водой. И правда, не особо даже промокла. Тем более, что печь горела, распространяя ровное тепло по дому. Она нашла какую-то старую тряпку, смочила ее в воде и решила первым делом протереть единственное окно. Получилось, конечно, так себе, но все равно стала на порядок светлее, а еще уютнее, как ей показалось. За окном последовала печь и стены, уже начало темнеть, когда она, устав, присела на скамью у стола. А присев, поняла, как долго нет пико. В тот первый раз, когда он тоже уходил, вернулся все-таки засветло. А сейчас его нет и нет. И странное дело, ей бы радоваться тому, что он не возвращается. Но Юла больше не боялась горбуна и не испытывала к нему ненависти. Он также всего лишь игрушка в руках короля, как и она, и ни в чем не виноват. Разве что в том, что уродлив, хотя ведь и это не его вина, и она совсем не хотела, чтобы он пропал, не желала ему зла. Но на улице становилось все темнее и темнее, так что совсем скоро нельзя было уже разглядеть и деревья возле дома, а все не было. Юла не привыкла так долго сидеть одна, тем более, что в родном доме все комнаты всегда были ярко освещены, а она никогда не ложилась спать в темноте. И вот здесь темно и так тихо, только слышно, как дождь шумит за окном. Юла торопливо зажгла свечу. Благо пику показал ей, где они лежат, и как зажигать огонь. И яркий свет свечи, казалось, разогнал страшную темноту. А еще осветил этот дом, да так, что Юле показалось вдруг здесь уютно. И она вспомнила, что где-то должно быть стоит горшочек с утренней кашей. Готовить она не умела, но ведь хотела научиться, а значит, стоило поставить ее разогреть. Тем более, что на сотню раз видела, как это делает пику. Да и сам он придет и, наверное, захочет есть. И она поставила горшочек с кашей в печь, с трудом, едва не обжегшись, но все же поставила. Потом взяла подсвечник, переставила его поближе к окну и сама уселась ждать хозяина, ибо больше здесь было нечего делать. Нет, она, конечно, могла лечь и уснуть, но почему-то все равно оставалась у окна. И через несколько минут она услышала знакомые шаркающие шаги все ближе и ближе. Потом дверь отворилась и вошел Пеку. Его фигура в неверном свете свечи отбрасывала на стену огромную уродливую тень. Но Юла почему-то не испугалась, наоборот, ей стало смешно. И в первый раз, наверное, после всего, что с ней случилось, она рассмеялась и смеялась долго. А Пеку с изумлением оглядывался по сторонам, ища, что ее так рассмешило. А потом он похромал к печи, и Юла увидела, что он промок насквозь, и ей почему-то стало страшно. И снова не за себя. «Ты весь промок», – сказала она тихо. «Ничего страшного», – ответил он просто. Подошел к печи и вдруг с изумлением втянул носом в воздух. Пахло кашей. Она ведь поставила ее подогреваться, да верно забыла. «Ей сейчас! Кажется, каша подгорела». Она бросилась к печке. Ей было неловко. Вот поставила еду и сожгла. «Не надо, я сам!» Пику покачал головой. В его голосе не было ни капли злости, только, пожалуй, изумления. Он вытащил горшок с кашей, благо она всего немного пригорела, поставил на стол, и они молча поели. И Юла уже было собиралась спать, когда услышала. «Я завтра с утра пойду к охотникам, чтобы вернуться до темна». Он словно почувствовал, что ей было страшно. Юла снова удивилась этому, но промолчала. Слишком сильно устала за день. Добрела до своей комнаты и уснула. Едва голова коснулась подушки. А утром проснулась от изумленного возгласа. Так красиво!